Глава 25. Удар-отскок. Сидя на башне, свесив ноги в люк, Виктор посмотрел назад и вправо на машинный шасси и уступом. Двигаться в колонне друг за другом сродни пытке из-за густова пыльного шлейфа. Не в плане трудностей с дыханием, а из-за отсутствия обзора у механиков. Опять же, в перископы много не увидишь. Как ни старался Нестеров разместить их наиболее рационально, но от мёртвых пространств не избавиться. Поэтому командиры двух других танков также сидели на броне, наблюдая за своими секторами. От первоначального плана, предусматривающего состав отряда из танкового и мотопехотного взводов, Виктор отказался. Он решил действовать без прикрытия, которое могло стеснить его в манёвре. Задание подразумевало короткие наскоки и быстрый отход. Проходимость у танков выше, чем у грузовиков. Входить с противником в соприкосновение совсем не обязательно, главное нанести материальный урон. Как результат, пришлось отказаться и от идеи прорыва линии опорных пунктов. Без прикрытия пехоты это практически нереально. А что до марша в несколько сотен километров, так они и без того намотают их на гусеницы. При налаженном систематическом снабжении по воздуху им удастся пробыть в тылу достаточно долгое время, чтобы устроить небольшой хаос, нарушив снабжение и причинив серьёзный материальный ущерб. Так Они же ещё ничего не успели. Этот воздух. Остановка, подготовиться к отражению воздушной атаки. Приказал он по радио. Михаил тут же ударил по тормозам. Гусеницы проскрежетали по каменистому грунту. Виктор упёрся в крышку люка, чтобы погасить инерцию. Их сразу накрыло догнавшее облако пыли, заставив его чихнуть. Не помог и платок, прикрывающий лицо. Машина подалась вперёд, потом назад, покачнулась и замерла. Игорь, не дожидаясь команды, чуть довернул башню и приподнял ствол 30-миллиметровой пушки, беря на прицел маячивший вдали самолёт. Проектируя машину, Виктор исходил из своего личного опыта, умений и навыков, а потому, выбрав в качестве основного вооружения 30-миллиметровую автоматическую пушку, решил максимально облегчить машину и сделал башню одноместной. Однако коль скоро была изготовлена машина из двух местной, то занял место командира именно в ней. Вопрос о том, кому быть за наводчика, даже не стоял, при условии согласия Туникова ясное дело. Тот и не подумал отказываться, оставив арену на своего помощника. Вообще-то сомнительно, что их могут заметить, если только пыль не успеет осесть. Почва тут каменистая, а потому за следы волноваться не приходилось. А по остальном позаботится артефактная раскраска камуфляж, серьёзно снижавшая заметность машин. Куда а там маскировочные сети. К слову, на каждые 3 танков, небезвестному Виктору одарённому, пришлось разрабатывать отдельный рисунок. Двухместная башня придаёт машине иную конфигурацию, как и различное оружие, но для однотипных моделей камуфляж подойдёт без доработок. Виктор вскинул бинокль, рассматривая самолёт Похоже советский И-16. И судя по всему, он один. Наверняка осуществляет облёт дороги, до которой оставалось порядка 30 км. И вряд ли при этом пилот невнимателен. Григориев говорил, что диверсий тут пока не проводили, но на дороге время от времени шалят банды хунхузов. Поддерживаемые японцами, они совершали дальние рейды на территорию подконтрольную Гаминдану и коммунистам. А потому, как хране дороги советы подходили вовсе не формально. Однако истребитель не лучший выбор для патрулирования. Уж больно плохо у него обзор земли. На месте руководства коммунистов Виктор остановил бы свой выбор на вооружённом У-2. В кабине штурмана устанавливался пулемёт на поворотной турели, чего вполне достаточно, чтобы показать хунхузам куски нумать. Самолет пролетел по прямой и вскоре пропал из виду, скрывшись за горной грядой. В пустыне Гоби пески занимают меньшую её часть. В основном она имеет каменистую поверхность и горный рельеф, хотя о высоких вершинах тут говорить и не приходится. Имеются участки с суглинком и чахлой растительностью, которую язык всё же не поворачивается назвать степью. Изредка встречаются небольшие оазисы с колодцами или ключами, пробивающимися на поверхность. а также небольшие солёные озёра. Риша продолжил движение. Едва самолёт скрылся из виду, приказал Виктор. Двигатель рыкнул, выметнув из выхлопной трубы облачко чёрного дыма. Машина дёрнулась и под лязг гусениц тронулась с места. Виктор глянул назад, наблюдая, как за ними вновь поднимается шлейф пыли, горестно вздохнул и поправил платок, защищавший от поднятых в воздух мельчайших частиц. Жаль только с жарой ничего не поделать. Стремясь хоть как-то облегчить свою участь, они сменили тёмные комбинезоны на светлые, под стать выгоревшие полевой форме. Только помогало это откровенно слабо. Да никак, в общем-то, не помогало. Что неудивительно, учитывая то, что на командирах были надеты тяжёлые штурмовые бронежилеты с толстыми стальными пластинами, способными выдержать винтовочный выстрел – На головах каски сфера в тканевых чехлах весом на секундочку порядка 12 кг. Этот защитный комплект разработан для экипировки штурмовых групп и не предусматривает постоянного ношения. Вполне понятно при такой-то массе. Зато обеспечивает достаточную защищённость. Поэтому Виктор использовал своё знакомство с директором ЧВК, дабы максимально обезопасить командиров машин. А ну, конечно, прилетит в голову винтовочная пуля, то даже не пробив такую защиту, она гарантированно сломает шею. Но это и не так уж важно. Было дело с помощью аптечки Виктор прилаживал обратно отрубленную голову. Главное, чтобы мозг не пострадал. Так что защита не лишённая смысла. Но как же это тяжело. Примерно через час они наконец вышли к дороге. Ну как дорога? Серая полоса, накатанная десятками тысяч колёс грузовиков. Никакой оговорки, их проехало тут столько, что остался явственный след даже на каменистом грунте. Как там говорил полковник Григорьев, дорога жизни, пожалуй, так оно и есть. Место для засады вполне удачное. Дорога проходит с севера на юг, на запад отвернуться не даст гряда валунов. Они невысокие, всего-то от полуметра до полутора. Но это препятствие не преодолимо даже для танков, что уж говорить об автомобилях. В случае нападения им останется либо двигаться вперёд, либо разворачиваться, повернув в сторону танков, устроившихся в засаде. С учётом скорострельности их пушек и дистанции, шансов у противника никаких. Виктор расставил машины с интервалом в пару сотен метров, не полагаясь только на камуфляж, они использовали также и маскировочные сети. Так-то оно куда надёжней, а то мало ли, вдруг найдётся кто-то с хорошо развитой наблюдательностью. Всё же не стоило забывать, что в Красной армии достаточно много бойцов закалённых в боях. Учитывая же нападение хунхузов, Виктор использовал бы для охраны колонн хорошо подготовленные кадры. Пусть это и была дорога жизни, но не сказать, что движение по ней столь уж оживлённое. За 4 часа мимо них не проехал ни один автомобиль. Они не услышали даже отдалённого шума двигателей, только вновь наблюдали в небе истребитель. Наконец на севере появился шлейф пыли, относимый в сторону лёгким ветерком. Впрочем, слишком слабым, чтобы водители не глотали пыль, несмотря на выдерживаемую дистанцию. Видимость так себе, но пусть и с трудом, однако детали рассмотреть всё же получается. Всего два десятка тонтованных грузовиков ЗИС-5 с прицепами. Впереди колонны бронеавтомобиль с круглой башней, в которую установлен пулемёт. Точно такие же в середине и в конце. Ещё в каждой машине должно быть по одному бойцу охраны. Несмотря на то, что колонна растянулась метров на 600 для отражения нападения хунхузов, вооружённых только стрелковым оружием, более чем серьёзная охрана. Положение мог бы существенно исправить крупнокалиберный пулемёт. Но о подобном вооружении у налетчиков никто пока не слышал. Остаются только связки гранат, но нужно еще уметь правильно их использовать. «Внимание, Лизы! Здесь 601-й!» – вызвал Виктор командиров танков. «602-й на связи! 603-й на связи!» – соответственно отозвали Сюнтера. «603-й, работаешь с хвоста колонны! 602-й с центра! Я с головы! Первыми целями определяю бронеавтомобили!» Зажи не груза. Как приняли приём. Со второй приёму. Работает центр колонны. Первая цель бронеавтомобиль. Приоритет вывод из строя техники и груза. Со второй приёму. Работаю с кварта колонны. Первая цель бронеавтомобиль. Приоритет вывод из строя техники и груза. Со первой конец связи. И уже туникого. Бип по мотору. Их полемёт там не сможет навредить. А отозвался наводчик. Поднять ему необходимые умения на третью ступень не составило труда. И обошлось не так чтобы дорого. По максимуму министр решил всё же не задирать, а сам Игорь сомневался, что подобные вложения могут быть оправданы впоследствии. Он собирался окончательно завязать со за службой и отправился в Китай только потому, что не мог оставить командира, когда был ему нужен. Воссоединение с семьёй для Туникова не прошло без следа. В октябре жена должна была родить третьего ребёнка. Есть работа, благодаря которой он вполне способен обеспечить семью. Появились и кое-какие сбережения, пока служил в горячих точках, так что он смог себе позволить покупку каменного дома во Владивостоке. Пусть и на окраине, но это был их дом, где они могли осесть». Колонна слишком растянулась, поэтому пришлось пропустить головной броневик и дать ему отдалиться на 3 сотни метров, чтобы под обстрелом оказался весь транспорт. Туников продолжал удерживать машину в прицеле, отрабатывая маховиками наводки. Огонь. Как-то уж совсем буднично скомандовал Виктор. Пушка отрывисто гавкнула, и трассер бронебойного снаряда устремился к цели. Очень точное орудие, можно сказать, снайперское. Огненный розчерк ткнулся в боковой лист капота. Несмотря на острый угол, броня оказалась слишком тонкой, чтобы случился рикошет. И, судя по сообщению Эфира, двигатель не просто разрушен, но и произошло возгорание. «Игорь, переноси огонь на первый грузовик», — приказал Виктор. «Есть огонь на первый грузовик», — отозвался наводчик, отрабатывая маховиками. Тем временем головной ЗИС отвернул в сторону, чтобы объехать подбитый и резко остановившийся броневик. Тем самым еще лучше подставляя двигатель. И Туников не дал Маху, вогнав снаряд точно под капот. Автомобиль с прицепом прокатился по инерции еще несколько метров, пока не замер. Но, судя по всему, пожара там не случилось. Водитель и находившийся в кабине охранник не пострадали и, распахнув двери, вывалились наружу. Боец сопровождения сразу оказался под защитой грузовика, шоферу же пришлось переползать на противоположную сторону под кузовом на четвереньках. Тем временем второй грузовик также попытался объехать образовавшийся затор, но этому пришлось поворачивать еще больше, а потому он полностью подставился боком, и тут уж попасть по двигателю вообще не составило труда. На этот раз не обошлось без возгорания. Остальные автомобили остановились, и, И находившиеся в них бойцы китайской Красной армии поспешили покинуть кабины в поисках укрытия на противоположной стороне. Кто-то в отчаянии пытался стрелять по обнаружившим себя танком. Виктор отчётливо слышал беспомощные звонкие щелчки пуль по броне. "Ну, пронебойной и на осколочную, и пей по безопаскам", приказал Виктор. "Ополняю", отозвался наводчик и начал возиться с пушкой. Такая возможность была предусмотрена конструкцией изначально. Буквально несколько секунд и пушка вновь гавкнула, а снаряд рванул под кузовом, попав точно в бензобак. Будь тот полным, и подобного эффекта не случилось бы. Но точка была выбрана примерно посередине между опорными пунктами, и автомобили успели израсходовать более трети топлива. Плюсом к этому жара и большое количество паров в бензобаках. Поэтому не просто сразу полыхнуло, но еще и рвануло куда громче самого снаряда, а под кузовом тут же вспыхнуло жирное оранжевое пламя. Вскоре загорелись еще четыре машины, а там подожгли и первый грузовик. Правда, в этом случае эфир не расщедрился на опыт, так как машина уже была выведена из строя. Впрочем, никто по этому поводу особо не расстроился. Не прошло и двух минут, как два десятка грузовиков и три бронеавтомобиля превратились в пылающие костры. И что самое примечательное, исходя из докладов подчинённых, получалось, что после такого разгрома китайцы не понесли никаких потерь, за исключением трёх раненых в секторе действия 603-го о вооружённого 47-миллиметровой пушкой, у которой осколочный снаряд с куда более могучим зарядом взрывчатки. Признаться, тот факт, что противник не понёс потерь, удивил Виктора. Но с другой стороны, Такой цели ведь и не ставилось изначально. Да и Григорьев просил по возможности не лить лишнюю кровь. Они успели отдалиться километра на 2, когда сзади раздался оглушительный взрыв. Следом ещё один, сменившийся целой цепочкой разрывов уже поскромнее. Похоже, они накроили колонну с боеприпасами и взрывчаткой. Удачное начало. Что тут ещё сказать? По этому вопросу всё. интересовался Пещаниным у главного безопасника республики. Всё, Антон Сергеевич, подтвердил Кудинов. Ладно, давай дальше, заглядывая в листок перед собой, произнёс президент. Итак, Нестеров и его новый танк. Есть что-нибудь? Вопрос генерала лейтенанта не удивил и в расплох не застал. Он уже давно шёл с Пещаниным рука об руку, а потому знал, какие вопросы для него могут быть приоритетными. как входил и в круг избранных, бывших в курсе всей его подноготной. Поэтому ответил, даже не заглянув в свою папку с документами. Поступили сведения, что он разгромил автоколонну с оружием и боеприпасами. Его задумка о действии танков без прикрытия пока себя оправдывает. Однако начальник штаба ЧВК «Витязь», полковник Рудаков, считает, что это стало возможным только благодаря внезапности, и затея все же провалится». Мистеров, похоже, полагает иначе, хмыкнув, возразил Пещанин и поинтересовался: Как ведёт себя техника? Всё штатно, Антон Сергеевич. Да и могло ли быть иначе, когда он использовал уже опробованные и испытанные в деле решения. Однако при этом на выходе получился совершенно новый боевой машину. К слову, мне непонятно, о чего вы решили провести эти испытания. Завод приступил к подготовке серийного выпуска ТР-4 и получил крупный заказ, то есть машина уже принята, и эти испытания если только продемонстрировать нашим китайским союзникам новый образец. Ты же знаешь, что Китай не сможет закупать большие партии. А я основная цель иметь налаженное производство и возможность массовых поставок в СССР. Думаете, война всё же случится? Уверен в этом. После того, как мы сумели добиться примирения Японии и Китая над военным статус-кво, я подумал было, что история всё же вельнула в сторону. Но потом случился Халхин-Гол, раздел Польши, присоединение при Балтике, зимняя война с финнами. Я, конечно, помню только дату 1 сентября. Именно в этот день и началась мировая бойня. Ну, в общем и целом, сценарий остался прежним. Изменения наблюдаются только там, где прикладываю руку я или моя команда. Возможно, вы и правы. Кстати, я тут подумал, может, всё же имеет смысл ликвидировать учёных, причастных к созданию ядерного оружия. Со временем эфир скажет своё слово, и развитие научной мысли может пойти по другому пути. Быть может, и так. Время в любом случае пока есть. Сейчас стоит сосредоточить усилия на одарённых. Они в любом случае серьёзный задел на будущее. Я помню. К слову, если вы уже решили запустить серийное производство новых танков, тогда к чему всё же было отправлять Нестерова для испытаний в Китай? Не понимаешь? Признаться, нет. Может, ты уже не соответствуешь занимаемой должности, а? Тарас Андреевич. Без ложной скромности, заменить меня вам пока некем, слегка разведя руками, возразил генерал-лейтенант Кудинов. Это точно. А что до Нестерова, то я уже говорил, что у него талант смотреть на очевидные и общеизвестные вещи под иным углом и подмечать то, что вроде и лежит на поверхности, но в то же время никто на это не обращает внимания. Вот и тут, глядишь, придумает что-то дельное в тактике рейдов по глубоким тылам противника. Хм. Вполне резонно. А я признаться, уже решил, что у вас на него какие-то особые планы. В своём своё время, несмотря на все свои успехи, он пока мало чего достиг, хотя и перспективный молодой человек. Так что я пока всё ещё присматриваюсь к нему.